Глава четырнадцатая. Размеренно нажимая подошвой башмака на педаль умывальника, Александр Маркч мыл руки. Это было скучное занятие мыть руки перед операцией. Он издавна приучал себя в это время думать на определенные темы, и уже вот лет пятнадцать не замечал процесса мытья рук. Это был совершенно механический процесс. Сначала мыло — И щетка, потом Верочка подавала йод, потом поливала руки Левина спиртом, а сама говорила «готово». Если она не говорила этого слова, он еще десять минут мог держать свои большие ладони лодочкой. Верочка была как будильник с резким трещащим голосом. «Готово!» — сказала Верочка и открыла перед ним дверь. Он вошел в операционную, держа руки ладонями вперед и, прищурившись, посмотрел на стол на котором лежал Бобров. Лицо летчика было неподвижно, но глаза из сегодняшнего утра словно побелели, а то обтеряли прежние выражения собранности напряженной воли. Теперь Бобров уже не мог справиться с физическими страданиями, они были сильнее его, они одержали над ним победу. Капитан Варварушкина подала Левину рентгеновский снимок, но не в руки, а на свет, так, чтобы он мог все видеть еще раз, ни до чего не дотрагивается Жуя губами, он рассмотрел все четыре снимка, подошел к столу. Брезгливое выражение появилось на его худом лице. Это означало, что ему трудно. Он все еще жевал губами, как старик, как его отец. Когда он приехал к нему попрощаться в больницу, отец умирал от рака. — Скорее бы, товарищ начальник, утомился я, — сказал Бобров сердито. Наверное, он не узнал Левина потому что теперь у доктора был завязан рот, и белая шапочка была надвинута на самые глаза, почти закрывая мохнатые брови. Внезапно он начал ругаться. Очень грубыми словами это случается с людьми, когда их наркотизируют. Потом Анжелика Августовна подала Левину скальпель. Верочка по его знаку спустила ниже рефлектор. Капитан Варварушкина изредка Ровным голосом сообщал, какой частоты и наполнение пульс. — Минут через десять, — Левин сказал Анжелике. — Надо меньше думать про завивку ваших кудрей и больше про дело. Надо соображать головой Еще немного погодя он крикнул. — Что вы мне даете? Я вас посажу на губфахту. — Я делаю вам то, что нужно, — басом ответила Анжелика Августовна. — Я соображаю головой. — Извините, — сказал Левин. Опять сделалось тихо. Верочка подставила тазик. Туда с сухим стуком упал осколок. «Оставьте ему на память!» — велел Левин и извлек длинными пальцами еще два осколка. Бобров дышал ровно, но со всхлипами. Варварушкина изредка привычным жестом гладила его по щеке. Верочка еще раз показала Левину снимки. Он долго вглядывался в них, держа руки перед собой и наконец решился. Он решился уж давно, сейчас он только подтвердил себе свое решение. Боброва перевернули на столе. Все началось сначала. — Продолжайте наркоз, — сказал Александр Маркович. Через несколько минут он увидел почку. В осколок засел в ней глубоко, и с ним пришлось повозиться. Дважды у Левина делались мгновенное головокружение Он справлялся с собой, и только... На третий раз велел Верочке подать капли, приготовленные перед началом операции. Верочка оттянула повязку с его рта и вылила ему капли в горло. Операция тянулась уже два часа. Даже Варварушкина стало тяжело дышать. Анжелика Августовна дважды роняла инструменты. Верочка вдруг шепотом сказала, «Боже ж мой, боже ж мой! Кому не нравится, тот может убираться вон!» — сказал Левин. Или, может быть, тут есть слишком нервные люди?» Никто ему не ответил. Никто даже не понял, что он сказал. Все знали. Подполковник болен, ему тяжело. операции сложные Если хочет, пусть ругается любыми словами. Может быть, ему от этого легче. Прооперировав Боброва, он сел на твуретку и закрыл глаза. Большое поле с рожью и цветочками проплыло перед ним. Цветочки покачивались на ветру, рожь ложилась волнами, и тени бродили по ней. Левин открыл глаза. Анжелика стояла перед ним с градуированной мензуркой в руке. — Это немножко спирту, — сказала она. — Двадцать граммов и тридцать граммов вишневого сиропу Вам будет очень хорошо. Пожалуйста, Александр Малыч, ну, будьте так добры. Маленькие круглые глазки Анжелики были печальны полны сочувствия. Левин выпил и опять закрыл глаза. Теперь увидел снег. Снег падал и падал, и цветочки покачивались в снегу. Это уже была чертовщина. — Я полежу полчаса, — сказал Левин, — в ординаторской. Пусть мне принесут туда чаю и сухарик. Через полчаса позовите меня и подготавливайте этих двух этих двух молодых людей. Один — резекция голеностопного сустава, а другой — пальчики. Опять я не помню фамилии. Он виновато улыбнулся. — Хороший, чуткий врач непременно знает фамилию и имя отчества. Когда я был молодым, мне все это давалось легко. А теперь я помню только сущность дела, а остальное забываю. Наверное, меня пора выгонять вон. — Ну, что вы такое говорите? — возмутился Анжелика. — То и говорю. — Я еще кто-нибудь на сегодня. Варварушкина молча кивнула головой. — Да, еще один истребитель. Его только что привезли. Доктор Баркан считает, что надо оперировать. — Хорошо, я посмотрю, — сказал Левин. — Проводите меня, пожалуйста, Верочка. Меня тошнит и эти отвратительные головокружения. Верочка взяла его под руку и повела к лестнице. Чтобы не выглядеть жалким, он надменно улыбался и по дороге сделал замечание двум санитаркам, разносившим обед. — Сейчас я вам чайку принесу, и сухарики вы... — Себе пока поотдыхайте, — сказала Верочка, — и до вас никого не пущу. Матроса с автоматом поставлю у двери. Александр Марк Члюк. Закрывать глаза он боялся. Лукашевича вызывать уже поздно. Баркана, как хирург, он толком не знал. Надо все сделать самому. А тут проклятые цветочки перед глазами и поле, в котором растут злаки. Он никогда точно не отличал рожь от пшеницы. И цветы он тоже путал, разные там гортензии или левкои, или еще хризантемы. Верочке он сказал, принесите сюда шприц, моя дорогая, и ампулу с кофеином. Вот я выпью свой чай и полежу, а потом вы мне впрысните кофеинчику. Верочка принесла и то, и другое, и привела с собой капитана Варварушкину. Та спокойно села возле Левина на диван и теплыми пальцами взяла его запястье. Он смотрел на нее снизу вверх, близорухим, без очков, глазами и тихо улыбался. — И ничего смешного, товарищ подполковник, — строго сказала Варварушкина. — Я нахожу, что Шеремет был прав. Такое расходование самого себя, по меньшей мере, нерентабельно. Левин все еще улыбался. Дверь скрипнула, вошел Баркан, за ним просунулась Анжелика. — Послушайте, убирайтесь все отсюда, — сказал Левин, — или человек не может немного отдохнуть. Даже странно, что еще не вызвали начальника госпиталя и замполита. Попив чаю с ложечки, он снял китель и засучил рукава сорочки. Анжелика взяла из рук Верочки шприц и сделала ему укол. варварушки подала ему очки. Баркан, заложив руки за спину, сердито глядел на Левина кофейными зрачками. ну «Можем идти, — сказал Александр Маркович. — Я отлично себя чувствую. Пойдемте, гвардейцы от медицины, пойдемте, дети, вперед и выше, мы должны смотреть. Вот так!» Он открыл дверь и, напевая под нос, отцвелив уже давно хризантемы в саду, пошел по знакомому до мельчайших подробностей коридору к той палате, куда привезли раненого истребителя. Очки его блестели. Халат на и серебристой от глажени приятно похрустывал. В зубах Левин держал ему штук. Это придавало всему его облику выражение залихватской независимости. Кроме летчика и истребителя, так что привезли еще стрелка-радиста и двух молодых парней из команды аэродромного обслуживания. Они оба попали под бомбежку. Баркан работал у одного операционного стола, Левин у другого. И каким-то вторым зрением Александр Марч видел, что баркан действует уверенно, спокойно, сосредоточенно и умно. А Барканд чувствовал, что подполковник следит за ним, и злился. Злился, еще не понимая, какому высокому чувству подчина вся жизнь этого крикливого, скандального, неуживчивого человека. Если я не ошибаюсь, мне сейчас был учинен в некотором смысле экзамен. — спросил в коридоре Баркан. — Не говорите глупости, — ответил Александр Маркович. После операции был еще вечерний обход и перевязки, на которых он присутствовал, сидя по кмонению в углу на табуретке и покрикивая оттуда каркающим голосом. К ночи, съев свою манную кашу и омлет из яичного порошка, он велел себе поставить кресло в шестой палате, где лежали после операции Бобров и капитан-остребитель. Попров не спал. Смотрел прямо перед собой еще мутным, не совсем понимающим взглядом. Истребитель стонал. Дежурная сестра поила его с ложечки водою. — Дайте ему еще морфию, — сказал Левин, — а утром посмотрим. И принесите сюда мне сегодняшние газеты. Я еще не читал. Там у меня в кабинете на столе. Просидев еще часа два, он на всякий случай заглянул во все палаты и в коридоре прислушался к шепту вахтенного краснофлотца. Тот сидел у телефона с рцы, но рукаве бушлата и не то молился, не то произносил слова кофт заклинания. — Вы что шепчете же, спросил Левин. «Шо, — Шо-шо-шо? Что за шо-шо-шо? Краснофлотец встал, обдернул бушлат и улыбнулся, добрый и с конфуженной улыбкой. — Ну? — Ну? — еще раз спросил Левин. — Разные слова учу, — сказал же комбай. — Много слов есть красивых, а я не знаю, как говорить по-русски. Например, «Интеллигенция советская», и «Интеллигент» вот в книжке написано. — Ну и что же такое, например, «Советский интеллигент», — спросил Левин. — Например, вы, товарищ подполковник, есть советский интеллигент, так мне сказала старший сержант, и так мы все понимаем. Казак теперь не улыбался, он смотрел на Левина серьезно. — Вы есть советская интеллигенция, — сказал же которая означает в вашем лице, что все свои научные знания и весь свой ум, который у вас имеется, вы до самой смерти отдаете для советских людей и ни с чем не считаетесь, как вы. И день, и ночь, и опять день. И идти не можешь, под руки ведут, и делаешь. Он внезапно перешел на «ты» и сразу заробел Левин молчал. В тишине вдруг стало слышно, как щелкают ходики. — Я был в морской пехоте, боец, — сказал Жакомбай. — Наше дело было граната, штык, автомат. До самой смерти бить их, когда они сами не понимают. А вы, товарищ подполковник, мы тоже про вас знаем. Извините меня. — Ну, хорошо. Спокойной ночи, Жакомбай. Вздохнув, сказал Левин, — спать пора, — и пошел к себе вниз по крутым и скользким сбитым ступенькам. Дня через два по своему обкновению ночью он навелся к Боброву и сразу же услышал целый монолог, который ему показался бредом. — От своей судьбы не уйдешь, — говорил летчик. — И как вы от меня, товарищ капитан, не бежали, и судьба нас вот где столкнула. Будьте ласковы, выслушайте до конца. Сначала я получил эту книжку сам лично у библиотекарши на Новой Земле. Она мне лично поверила и под честные слова дала. В Архангельске, на Ягоднике, эту книжку под названием «Война и мир» в одном томе все части у меня на денек взял капитан Лаптев. Потом эта книжка была в Свердловске, уже в транспортную авиацию попала. На новые земли я в библиотеке, конечно, за жуликой считался. В Мурманске, на Мурмашах, мне про эту книжку сказали, что ее некто герой Советского Союза, Плотников, вместе с горящим самолетом оставил в Норвегии, в районе Финмаркина. — Вам не следует говорить, Бобров, — сказал Левин, не совсем еще понимая, бредит летчик или нет. Но летчик не бредил. — Я осторожненько, товарищ подполковник, — сказал он. Но, честное слово, все нервы мне вымотали с этой книжкой. А товарищ капитан, как меня где увидит, так к ходу, давячи на аэродроме, прям как сквозь землю провалился. Никуда я не проваливался, — обиженным тенором сказал капитан. Зашел в Капонир, вас даже и не видел. И финмаркин оказался ни при чем, — продолжал Бобров, точно не слыша слов капитана. Книжка там действительно сгорела, только Петр Первый, Алексея Толстого. А библиотекарша Мария Сергеевна мне... В открытке пишет, что ничего подобного она от меня никогда не ожидала. Теперь есть лётчик один, Фоменко. Он и истребителем, оказывается, эту книгу отдал, когда они перелёт к нам делали. О, отдал? Ну, отдал, — сердито ответил капитан. Мне и отдал. Вот, уже вздыхаясь от слабости, воскликнул Бобров, вам отдал. А куда же вы, извините за нескромность, эту книгу дели? Вологди какой-то чёрт у меня её взял на час и не вернул мрачно сказал капитан я как раз до того места дочитал когда долохов кричит, что пленных не брали когда петью ростова убили а мне не интересно до какого места вы дочитали совсем ослабев сказал бобров факт тот что опять книжки нет с чернильным пятном была на переплете чернильным грустно подтвердил капитан бобров замолчал и закрыл глаза Многоуважаемый майор Наталья Федоровна, всем напоминаю вам, что ровно тридцать лет тому назад этот самый ваш день рождения, один молодой доктор, не будем сейчас называть его фамилию, сделал вам предложение. Это предложение вы встретили грустной и насмешливой улыбкой. Вы заявили молодому влюбленному доктору, что вам совершенно не в чем себя упрекнуть, так как вы давно любите другого молодого доктора, которого зовут Николаем Ивановичем, Вы заявили также, что вам странно, как можно было всего этого не замечать. Потом вы захохотали и смеялись до слез. Влюбленный же вас, молодой доктор, выскочил из вашей комнаты, как ошпаренный, и не появлялся у вас ровно год. Двадцать девять лет тому назад молодой влюбленный доктор все-таки пришел к вам и к вашему молодому Николаю Ивановичу, который называл вас Тата и спрашивал, куда девались его ночные туфли и кто взял, стал очень хороший его любимый мягкий карандаш. Впрочем, все это вздор. Гораздо существеннее другое. Проснувшись сегодня ночью и подумав о своей старости, я вдруг решил, что у меня есть семья, и вовсе не холостяк. У меня есть мой госпиталь, и в нем такие люди, у которых я тоже почти что могу спрашивать, где мои ночные туфли и мой прекрасный главный мягкий карандаш. Совершенно серьезно. Госпиталь давным-давно перестал быть для меня только местом службы. Жизнь моя нынче до смешного неотделима от работы, и со страхом думаю я о старости, о том, что наступит день, когда я выйду на покой, в общем, уйду, чтоб более не возвращаться. Характер у меня плохой, и вы должны быть счастливы, что не вышли за меня замуж. давичи и извинялся перед своей хирургической сестрой за то, что грубо на нее накричал. Скоро общефлотская конференции Хотите знать, о чем я буду делать сообщение? Вот, пожалуйста, о применении общего обезболивания при первичной хирургической обработке огнестрельных переломов бедра и голени. Удивились? Удивляетесь, удивляетесь. Вы еще больше удивитесь, когда узнаете, что эту работу я начал еще в первые дни войны. Вот вам. Ну, а как ваши панориции? Все на том же месте. Пора, пора дальше двигаться. Неловко столько времени на одном месте торчать. Будьте здоровы. Почему Николай Иванович не прислал мне свою последнюю статью? Я ее в чужих руках видел. Ваш Левин.